Глава двадцать седьмая. Добро обязательно победит зло. Поставит на колени и зверски убьет. Некто неизвестный. Драгония, Нельвия. Нарин. Этим же вечером мы покинули Эсферон. Эдель и Вален отправились на юг предупредить Цедрика о надвигающейся беде и обыскать Гвинделон. Поняв, что Валена мне не переубедить, я попыталась надавить на него через Эдель. Хошка-му-каму, а сестре не может быть безразлична жизнь брата. Видели бы выражение моего лица, когда я услышала от неё тихо: "Прости, но судьба и тары в наших руках". Тогда я побежала к лести Арону, но никто не хотел меня слушать. Все твердили одно: "Спасём мир, а потом вернём владыку". Чего я только не делала: рыдала, умоляла, грозила им вечными муками ада, которые не заставят себя ждать, если они не вернут его мне. взстёлку. Для них проще было притвориться глухими, чем внять моим мольбам. Даже близнецы с Лором и Тиа осудили меня, сказав, что я, как всегда, думаю только о себе, да о своих желаниях. О себе? Вот вам и благодарность за всё, что я сделала для этого мира. Понимая, что звезду мне не отдадут, и решение своего не изменит, я постаралась уговорить Вола хотя бы взять меня с собой в Ниаль. Вы знаете, что он мне ответил? кажется, имплат не учёл то состояние, в котором я пребывала, потому как спокойно, без лишних сантиментов, сказал: хватит закатывать истерики и донимать всех своим нытьём. Без тебя тошно. Ты едешь в Нельвию, и это не обсуждается. Объяснил он это тем, что, видите ли, если его эльфийскому величеству уже стало известно о конце Хельдена, он должен был очень расстроиться по этому поводу. К чему приятно потерять главного советника, который за тебя решает все государственные проблемы. А узнав, кто стал причиной смерти всего семейства, король может пожелать отомстить, опять месть. Поэтому самым лучшим для меня будет в ближайшие пару-с этим лет обходить вдали от тридцатой дорогой и молить бога, чтобы оскорблённые до глубины души эльфы не подослали ко мне убийцу с каким-нибудь редким ядом, от которого я буду умирать медленно и в страшных муках. Ну, в общем, как вы поняли, в долину мне теперь ход заказан. Поговорив со всеми, с кем только можно было, но так ничего и не добившись, я вынуждена была вернуться к себе и начать приготовление к новому путешествию. Войдя в комнату, увидела Эви. Эмпатия порхала над моими сумками, словно бабочка над цветком, но заметив меня, застыла на месте и уставила глаза в пол. Только тебя сейчас не хватало, с раздражением подумала я. и попросила её оставить меня одну но эвери решила взять пример со остальных и не слушать криков посланницы она начала нести какой-то бред о лекарстве о том что её об этом попросил владыка а флакончик дал один я устало опустилась на кровать и с отрешённым видом стала следить за скользящим по стене лучиком света хорошо эви иди вы меня прощаете с надеждой прошептала эмпатия Да. Когда за служанкой закрылась дверь, я в изнеможении упала на подушке и тут же заснула мертвым сном. Что-нибудь случилось? Заметив, что Олнер, капитан нашего отряда, остановился, все остальные последовали его примеру. Я, Близнецы и Лор ехали рядом с ним, чуть поодаль следовали Леста и Доктор Морд. Замыкали процессию несколько солдат, магов и, конечно же, наш владыка. Я старалась не смотреть на импата, который с трудом держался в седле. Да и выглядел он так, будто в любой момент готовился испустить дух. Непонятно, почему меня мучили огрызения совести. Вроде бы всё сделала верно, лишила силы полоумного тирана. Но тогда откуда такое ощущение, будто моя душа испачкана помоями? А род ведь зло. Зло, которое породило другое, ещё более страшное зло. Теперь нам предстоит его уничтожить. Трой Старейшин с небольшим войском должны были двинуться следом за нами. Всей армии Импаты побоялись рисковать, посчитали, что большая часть солдат всё же должна остаться в Драгонии. Если пойдут на Эльвия, Долина и Астен, а крепшие демоны перекинутся на королевство света, Когда импатам понадобится вся мощь, чтобы сразиться с прожорливыми тварями. Видите вон ту деревеньку? спокойно спросил подъехавший к нам маг и указал на небольшое поселение, расположенное в низине. С минуты на минуту туда нагрянет отряд демонов. Надеюсь, небольшой. Откуда знаете? поинтересовалась я, поражаясь уверенности, с которой всё это было произнесено. Мы чувствуем их ответил ещё один провнявшийся с нами маг. В смысле чувствует носом, что ли? Я принюхалась, но ничего, кроме свежего воздуха, наполненного ароматами зелёных трав и цветов, не учуяла. А может, они ошиблись, и не будет никакого нападения. Поехали, надо помочь жителям. Я искоса глянула на магов. Смотрите, какие мы добрые. С каких это пор эмпаты стали заботиться о человеческие судьбы? Во все края Этары были посланы фениксы с предупреждением. Жители деревень и небольших, плохо укрепленных городков покидали свои дома и отправлялись просить убежища в большие города. Там был шанс спастись от демонов. Только это был очень маленький шанс. Крестьян уже должны были предупредить. Если они не дураки и в полной мере осознали грозящую опасность, думаю, в деревеньке никого нет. Так что не будем терять время и спускаться в долину. Несколько осуждающих взглядов заставили меня заткнуться и обиженно поджать губы. «Нет, ну это же не дело. Если мы будем останавливаться в каждой встречной деревушке и спасать горстку крестьян, нам и за месяц не добраться до Нельвии. Демоны, всех все равно не спасешь». Я из-под лобья глянула на магов. Кажется, забыла заблокироваться. Сейчас их взгляды из фазы осуждения перешли в фазу презрения. И как они не понимают, что я думаю не о себе, а о жизни их владыки? А вот и наши демоны. Чуть ли не улыбаясь, просветил Олнер и принялся на ходу разрабатывать стратегию наступления. Я глянула вниз и заметила около дюжины монстров, показавшихся из-за лесной чащи. Шарки и другие крупные демоны бежали впереди. За ними следовали более мелкие твари. Точно такие же охраняли храм Эйценус в ту золополуночную ночь, когда Шерет вознамерился провести обряд. На мгновение они остановились, будто бы принюхиваясь и желая понять, есть ли здесь чем поживиться. Значит, есть, констатировала я, глядя, как демоны, громко зарычав, поспешили к крохотному поселению. Да такую ораву быстро не одалеешь. Это что же получается? Мы застряли здесь до вечера. "Лети за мной", шепнула я Фениксу и направила лошадь вниз по склону. "Остановись! Я же сказала, ждать моего приказа", прокричал капитан. "Идиотка". Проигнорировав оклик солдата, сообщила пернатому товарищу: "Так, Феня, я сейчас привлекаю к себе внимание этих пушистых тваринок машу им ручкой и всё такое, и скачу как можно дальше от этого посёлка. Когда отдам приказ, будешь кричать, пока до хватит силы воздуха в лёгких. Понял?" Феникс скинул. Чёрт. С такими успехами специально для меня в этом мире придётся открывать психиатрическую клинику. Ну что делать? Я постоянно что-нибудь пью и вижу глюки, плюс мне уже не в первый раз кивает птица, которая, в принципе, не должна этого делать. А ещё мне очень страшно. Первая часть плана прошла на ура. Внимание я привлекла без особого труда, и вся толпа с радостным рыком ломанулась следом за моей перепуганной кобылкой, которая только и делала, что вставала на дыбы, пытаясь скинуть лишний груз и быстро мотать как можно дальше от этого пропитанного страхом места. И ещё пахло серой. Почему-то в горле запершило, а в нос ударил резкий запах гари. "Это от вас так несёт?" спросила я, когда один из монстров оказался в метре от меня. «Проклятие! Да они же движутся в тысячу раз быстрее!» Я свернула в лес, и, вонзив шпоры в бока лошади, помчалась вперед, чувствуя, как по лицу больно бьют сухие ветки. «А-а-а!» — закричала, когда чьи-то когти оцарапали спину. «Вот уроды! Сейчас мой фе...» Закончить мысль не дал громкий рык, ознаменовавший мое поражение. «Это в том смысле, что один из шарков, отличающийся особой резвостью, брыжке сбил меня с лошади и повалил на землю. Демон раскрыл пасть, а я с отвращением зажмурилась. Брызже слюной, он продолжал шипеть и обдавать меня смрадным дыханием, от которого голова кружилась похлеще, чем от перебродившего вина. Острые клыки уже готовы были сомкнуться на моей шее, когда на шарка напал другой демон, размерами и силой во много раз превосходящий моего несостоявшегося убийцу. Началась борьба. «Борьба за право обладать моей кровью и душой». Пока несколько демонов, яростно рыча и вырывая друг из друга клочья шерсти, катались по траве, я отпал зла к дереву и заплетающимся языком попросила феню начинать. Взметнувшись в небо, красный феникс сделал круг над кронами деревьев и камнем полетел вниз, издавая крик «Автар». от которого я машинально открестилась и заткнула уши прекрасно понимая что это всё равно не поможет надеясь успела увести нечести на достаточное расстояние очнулась я когда солнце утонуло за горизонтом а грешную землю освещали слабый свет луны и миллионы серебряных точек вот полетела одна звезда за ней последовала другая может желание загадать а чёрт с ним всё равно не сбудется В какое-то время я молча лежала на земле, вслушиваясь в голоса природы и тихий шёпот мхов. Когда же мой слух уловил приглушённые звуки, я поднялась, решив выяснить, в чём дело. Наш отряд расположился на небольшой полянке, со всех сторон окружённой деревьями и, что это ещё не понаставили. Широко зевая, я направилась туда, откуда доносились странные звуки. На дорийном, простите, эротом склонились двое магов и что-то на шёпоте касались руками его груди. Вы что, решили сделать ему массаж? Мне коместо уляпнула я. Эрот всё это время, пытавшийся отбиться от надеяливых магов, честно, если учесть, что руки у него были связаны, поднял голову и, пронзив меня ледяным взглядом, закатил глаза, переместившись из сидячего положения в странно лежачее. Что вы делаете? Уже более резко спросила я и получила в ответ раздражённое «ц». Один из солдат поднялся, обхватив меня за плечи, подвёл к костру, у которого сидело ещё несколько... человек. «Наверное, спасённые нами крестьяне», — подумала я, с равнодушием вглядываясь в чужие лица. «И какого демона они не покинули деревню, как только получили предупреждение?» Уверена, за те дни, которые мы были в пути, Фениксы уже успели оповестить всё Этару, и по идее все деревни должны были опустить. Так нет же. Всё равно нашлись идиоты, решившие дождаться нападения демонов. В последний раз, злобно наглянув на людей, я переключила внимание на эмпата, оттащившего меня от владыки. Опять Арделия. Я кинула робкий взгляд на спящего правителя. Да. Коротко ответил солдат. Вопреки мо\u043e собственной воле я почувствовала жалость к Кемпату. Бедный рот. Каждые 3-4 дня маги проделывали одну и ту же процедуру: наносили на тело владыки масло орделли и закрепляли результат своими заклинаниями. Поэтому то он и чувствовал себя все эти дни полуживым трупом. Обычно в такие моменты я старалась куда-нибудь отвалить, так как смотреть в искажённое ненавистью лицо владыки было выше моих сил. У Лесты тоже не хватало духа наблюдать за тем, как ее сына мажут дрянью, после которой он еще несколько часов не может прийти в себя, а в пути едва ли не умирает. Поэтому мы обе уходили в лес, в молчаливом унынии сидели на траве и смотрели в небо. О чем в такие минуты думала эмпатия, я догадывалась, но нарушать тишину бесполезными утешениями не решалась. К тому же я все еще злилась на нее, да и на всех остальных, за то, что они не захотели меня понять и постараться первым делом вернуть Дориена, а уж потом спасать мир. И вообще не верю я, что не существует другого способа спасти Этару от нашествия демонов, кроме этой проклятой звезды. Ведь были же и другие артефакты, благодаря которым Эрота удалось вызвать полчища тьмы. Раз вызвал, значит, с их помощью можно было изогнать нечисть обратно, Но, как сказал мне Арон, поиск артефактов занял бы слишком много времени. Эрот и ни в какое не хотел говорить, где он их установил. Сволочь. Удивляюсь, как он вообще признался, на какое королевство было дан приказ нападать в первую очередь. Ведь мог же смолчать, тогда бы у Нельвии не было шанса на спасение, да и у остальных королевств тоже. А мы бы сидели в драгоней и гадали, по какой части эта рыщ ныряют наши зубастики, будь они неладны. Кстати о демонах. Я даже не поинтересовалась, что с ними стало. Хотя, если жива, значит, мой план удался. Феня. Я мысленно связалась с Фениксом и, удостоверившись, что с ним всё в порядке, облегчённо вздохнула. А это должно быть наши беженцы. Кивком головы указала в сторону двух мальчишек, с аппетитом поплетающих запечённую картошку. Чуть поодали, завернувшись в одеяла, спали ещё несколько человек. Да, тех его нам удалось спасти, сказал Эмпат, не отводя глаз от костра. Спасти? Но я ведь увела демона за собой. Эмпат усмехнулся и, приподнявшись, потянулся за горячей картофелиной. Да, благодаря вашему манёвру большая часть демонов погибла от крика Феникса. К сожалению или к счастью для вас, сделав ударение на слове вас, он продолжил. Остальные твари бросились к деревне, а мы поспешили следом за ними. Как и ожидали, люди не покинули свои дома. Вот те, которые остались живы, остальных растерзали, с болью в голосе прошептал он. Если бы нас было больше, растерзали. Вскочив, я принялась оглядываться по сторонам, стараясь отыскать эльфов и принца. Господи, только не они. Успокойтесь, с вашими друзьями всё в порядке. никто из наших не пострадал в последний раз оглянувшись и найдя ребят мирно спящими неподалёку от костра я вернулась на место хвала гиланям вам удалось увести их от деревни хотя это был безрассудный поступок услышав строгие нотки в голосе эмпата я улыбнулась если бы не этот безрассудный поступок вон те мальчики сейчас не ели бы картошку и вообще никто из них никогда ничего не ел бы Сомневаюсь, что без помощи Феникса нам бы удалось справиться со всей этой отарой, солдат Кевну так и мог не согласиться. И куда они теперь поедут вместе с нами в Гелион? Всё равно до столицы Нельвии осталось не больше 3 дней пути, я застонала. Проклятье, но ведь это лишняя обуза, а нам надо спешить. Мы и так потеряли слишком много времени. А вдруг Вален и Эдель уже едут в Нельвию и приедут раньше нас? Уже 2 недели мы тащились, словно черепахи. А мне срочно нужно было узнать, удалось ли им найти записи Дора. Но Волан-де-Морт даже Феникса не потрудился отправить и сообщить нам, как обстоят дела. С той стороны костра, где сидели дети, поднялась женщина и что-то крикнув мальчишкам, увела их спать. Беременная, в ужасе прошептала я, осматривая виднеющийся из-под широкого платья живот. И похоже нас на сенах констатировал внутренний голос. Эмпад покосился на меня и тихо ответил: "Её мужа убил демон, а вот эти двое мальчиков её дети". Заметив слёзы в моих глазах, быстро проговорил: "Ничего не переживайте. Через 3 дня мы будем в Гелионе. Главное, чтобы демоны не оказались там раньше нас и господина Валена". "Но ведь она еле ходит", в сердцах воскликнула я. "Как-нибудь довезём". прошептал Импат и отвернулся. Вот только не надо сейчас называть меня бессердечной стервой, беспокоящейся о себе, да о жизни одного очень дорогого сердцу Импата. Да, это так. Я много выстрадала и вполне заслужила счастье. Но, похоже, сейчас весь мир ополчился против меня. Вален забрал звезду, Эрота не захотел указывать местонахождение других артефактов, с помощью которых, возможно, нам бы удалось уничтожить этих тварей. говорю возможно, потому что, как мне объяснили, только звезда обладала силой, способной загнать их в отьму. Ладно, всё равно от тех других артефактов у нас нет и не будет. Теперь эти крестьяне. Надеюсь, у них хоть лошади есть, потому как у нас лишних не имеется. Нет, всё-таки какая же я стерва. Смотрю на этих людей, и не испытываю к ним ни капли жалости, наоборот. Пока я вот так сидела, Я вертела в руках остывшую картофелину, а в голову стали закрадываться нехорошие мысли. А что было бы, если бы я не отогнала демонов и крик Феникса не уничтожил их? Тогда бы завтра мы пустились в путь прежним составом, никто нас не задерживал бы. Заметив полный ужас в глазах солдата, поспешила заблокироваться. Чёрт, совсем этими переживаниями совсем позабыла о блокировке. Но почему они не покинули деревню? немного успокоившись, спросила я. Не успели. Феникс прилетел за несколько часов до нападения демонов. Боюсь, таких деревень много, и к стенам Гелиона подойдут не просто голодные звери, а легионы окрепших, насытившихся душами и кровью монстров. Я в страхе поёжилась. За эти дни нам повстречался всего один отряд демонов, не считая сегодняшней компании. голодные, они рыскали в поисках пищи и, почувствовав нас, поспешили на напасть. Магам и воинам справиться с ними не составило особого труда. Да и те деревни, которые мы проезжали, были пусты. Большая часть нальвицев бежала в Гелион или, как я уже сказала, в другие крупные города. И сегодняшняя встреча с крестьянами была для меня, честно говоря, полной неожиданности. Ощутив острую необходимость побыть в одиночестве, Я поднялась и направилась в сторону чащи. "Куда вы?" тихо окликнул Эмпат. "Недалеко", успокоила его я. Мы наложили охранный купол на поляну, так что до утра покинуть её вам не удастся. Если вы хотели отойти по нужде, Эмпат залился краской. "Право зачем так краснеть? Э, в общем, придётся потерпеть. До утра купол никто снимать не будет. Не будет так не будет". Значит, вот для чего по периметру поляны разложили все эти камни, изрисованные чёрными символами. Смирившись с тем, что побыти наедине с собой мне так и не удастся, отправилась спать. Завтра предстоял сложный день. Нужно будет держать себя в руках и не показывать, как нас, меня, обременяют оставшиеся в живых люди. К счастью, мои опасения были напрасны. Лошади у крестьян имелись, причём довольно крепкие. Также у них имелось телега. Туда мы усадили будущую роженицу вместе с двумя её сыновьями и послеповатого старичка, который, кажется, даже не знал, что вчера произошло, потому как всё утро не переставал спрашивать, куда и зачем мы едем. И кто вообще все эти вооружённые до зубов люди? Плохое зрение не позволило ему разглядеть в вооружённых людях МПАвтов, и слава богу. А остальные крестьяне А их всего было 12 вместе с мальчиками и постоянно всхлипывающей матерью, неспособной смириться с кончиной супруга. С опаской поглядывали на магов и солдат. Хоть и понимали, что только благодаря им остались живы, но всё равно боялись. Мои эльфы пытались успокоить их и уверяли, что всё будет хорошо, что в Гелионе все будут в безопасности и ни один монстр не причинит им вреда. должно быть у близнецов имелся дар психологического воздействия ближе к вечеру люди успокоились и даже начали расспрашивать эмпатов о внезапно обрушившемся на их земли несчастье солдаты как и эльфы заверяли крестьян что всё будет хорошо и им ничто не угрожает а я ехала и едовито усмехалась к ним угрожает думают ложь спасёт этих людей как бы не так к вечеру настроение испортилось окончательно Я только и делала, что грызлась с друзьями, покрикивала на Лесту и Морту и вообще на всех, кому не посчастливилось попасть под горячую руку. А когда смотрела на Владыку, готова была рвать на себя одежду и кричать, кричать, кричать. Наверное, вы всё-таки считаете меня эгоисткой, но вам не понять моих чувств. Не понять, каково это смотреть на любимого и знать, что это вовсе не он, а тот, другой. Не понять, что значит чувствовать себя бессильной перед беспощадной силой тьмы, не способной ничего изменить и спасти его душу. Знать, что каждая напрасно потраченная секунда может оказаться решающей для него и меня. Видеть его во сне, а на рассвете просыпаться и бесшумно плакать, вспоминая о тех моментах, когда мы были вместе. А теперь попробуйте сказать, что у меня нет сердца. Наверное, если бы не новости от Валена и Эдель, у меня случился бы нервный срыв. Но рано утром третьего дня мы получили коротенькое послание, в котором говорилось, что очень скоро они прибудут в Гелион. Эдель также писала, что обыск в замке Доров увенчался успехом и посоветовала мне продолжать молиться, так как надежда ещё есть. Это означало, что пламя до сих пор не погасло. Мы рассчитывали прибыть в столицу Нельвии на закате Но одно маленькое происшествие задержало нас на несколько часов, а меня заставило многое переосмыслить. Нарен, не мешай. Лучше разорви вот это. Не глядя в мою сторону, Леста протянула мне большой лоскут ткани, оторванный от своей юбки, и переключилась на лежащую в телеге женщину, которая последние полчаса корчилась в предродовых схватках. А я всё это время бегала вокруг неё, Леста и доктора Морта, и в страхе поглядывала на роженицу. Слышали бы вы, как она кричала. Мой Феникс и тот бы не смог издать подобные звуки. Когда начались схватки, солдаты магов и крестьян, как языком солизало. Я тоже хотела уйти под шумок, предпочитая наслаждаться созерцанием девственной природы Этары, а не становиться свидетельницей появления на свет ещё одной жизни. но Колдуней приказала быть поблизости в случае, если понадобится моя помощь. Помощь? Я же ни черта не смыслю в родах. Мои заверения в том, что от меня больше вреда, чем пользы, не помогли. Поэтому приходилось рвать ткань, снимать с огня горячую воду и ставить на него же холодную. Потом бежать с этой самой водой и корущей не своим голосом крестьянке и наблюдать за рождением малыша. Честно, я думала упаду в обморок от переизбытка чувств и волнения, потому как роды шли не совсем гладко. Морд то и дело просил поднести ему очередную баночку или же какой-нибудь инструмент. Но когда я достала из его аптечки нечто уж больно похожее на щипцы и протянула их ему, а женщина в это время подняла голову и увиделася ей странный предмет, в общем, потом криков было ещё больше. Не знаю, сколько прошло времени с момента начала схваток, Но каждая секунда ожидания казалась мне вечностью. Когда заметила на лицах акушеров неприкрытый испуг, меня затрясло. Боже, а вдруг ребёнок родится мёртвым? Бедная женщина не перенесёт ещё одной потери. Вознося молитвы к небесам, я продолжала прыгать вокруг телеги, пока завесу тишины не разорвал громкий плач младенца. Подержи пока. — сказала Леста и скинула мне на руки завернутый в ткань комочек. «Эй, а... Ой, какой хорошенький!» Я обхватила малютку руками и едва удержалась от соблазна поцеловать маленькую мордашку. «Хорошенькая!» — поправил морд, складывая инструменты в сумку. «Это девочка!» «Девочка! И как же мы тебя назовем?» Баюкая малышку щебетала я. «Может, Белль? Ведь это означает «прекрасная!» Вот и у меня такая хорошенькая. Ты сильно не увлекайся. Опустил меня с небес на землю голос Рэя. Кажется, это не твоё. Я хмыкнула и отвернулась от друга, продолжая боёкть бэль и нашептывать ей ласковые слова. Петь не рискнула. И ты всё ещё хочешь, чтобы этот мир умер, правявший со мной, прошептал Лориэн. Посмотри на невинное создание и скажи, заслужила ли оно той страшной участи? которую ты уготовила всей Этаре. Впрочем, не говори. Я и так всё вижу по твоим глазам. Он ушёл. Подошла Леста и, забрав малышку, отнесла её матери. Да, подруга, протянул Рей и направился следом за принцем. Я повернулась туда, откуда доносился смех матери. Глаза светились теплотой, руки с трепетом оббивали крохотный комочек, а с губ срывались стихи и слова любви. Последний раз Глянов на счастливую мать и её младенца побежала в лес, желая скрыться ото всех и дать наконец волю слезам. К стенам Гелиона мы подъехали поздней ночью. Встретили у ворот хмурых стражников, предоставили им заниматься расквартировкой крестьян. Единственный на чём настоял Морд забрать с собой во дворец мать и её троих детей, так как всё ещё беспокоился за здоровье женщины и её малышки. Мы не были против. особенно я мне всё-таки удалось уговорить женщину назвать девочку Бэль. Когда я попросила её об этом, крестьянка улыбнулась и сказала, что хоть это и довольно необычное имя, она не может отказать той, которая помогала появиться малышке на свет. А во дворце нас уже ждали её величество вместе с Зорным и другими советниками. Я с тоской посмотрела на правительницу. Нее естественно бледная кожа, Тёмные круги под глазами от долгих бессонных ночей, на лбу пролегли первые морщинки. За каких-то пару недель Теора постарела на несколько лет. С сожалением подумала я и опустилась в глубоком реверансе. Поприветствовав магов и солдат, королева обняла меня, Лиэсту, а затем заключила в материнские объятия сына. Лориен, как обычно, покраснел. Ну не любил он, когда мать вела себя так с ним при посторонних. и пробормотал что-то невнятное поспешил в свои покои набираться сел после долгого путешествия где он холодно спросила королева маги расступились показав правительнице владыко во всей красе сегодня на закате эрота снова подвергли пытке маслом можете теперь себе представить в каком он был состоянии теора сжала кулаки и стараясь сохранить остатки спокойствия приказала в подземелье Ваше величество, заикнулась была я, но заметив молнии в глазах правительницы, заткнулась и отступила назад. Эротеу вело стражи. Остальные последовали за слугами в заранее приготовленные для гостей комнаты. Я украдкой глянула на пылающую гневом королеву и тихо, пожелав ей спокойной ночи, направилась к себе. Надеюсь, она не прикажет перерезать володыке горло сегодня же. Не знаешь, где сейчас её величество? Осведомилась о только что ваша честь служанки и прикрыв ладонью рот, коротко зевнула. Всё-таки надеялась переубедить Теоро и попросить перевести владыку из подземелья в комнату. Сбежать он не сбежит. Он и ходит-то с трудом, не то что бегает. В конце концов, это тело Дориена, и я имею полное право требовать обращаться с ним должным образом, а то ещё простудится. По своему опыту знаю, каково там в этих их подземельях: сыро и ужасно холодно. Её величество созвала утром совет. Он уже должен был начаться. Грязно выругавшись, бедная служанка. Она не ожидала услышать ничего подобного из уст благородной дамы. Я нацепила на себя первое попавшееся платье и демонстративно хлопнув дверью, уверенным шагом направилась в зал советов. Вообще-то меня участи Нэльви тоже волнует, хмуро бросила, устраиваясь в кресле рядом с Лором. Неужели решил неудачно пошутить принц Но наткнувшись на мой полный искреннего негодования взгляд, предпочёл заткнуться. Ты ничего не пропустила, Нарин? Спокойно, без каких-либо эмоций, сказала королева и возобновила прерванный моим появлением разговор. Мы получили послание от Лактана. Его величество откликнулся на нашу просьбу. Думаю, сегодня или самое позднее завтра его войска прибудут в Гелион. Тем временем докладывал щупленький солдат с едва заметной растительностью на лице. не знала, что в армии уже и детей берут. Хорошо, удовлетворённо ответила королева и подозвала нового докладчика. И так продолжалось целый час. Советники, солдаты, капитаны и еже с ними, всех чинов я не запомнила, по очереди поднимались и отчитывались о проделанной работе. Как я поняла из слов одного из разведчиков её величество демонов пока на горизонте видно не было. С одной стороны, это хорошо, но Чем дольше эти твари будут шататься по землям Этары, тем меньше шансов останется у меня и владыки. Сами понимаете, как я обрадовалась подобной новости. Может, оставим их и прогуляемся по городу? Шепнула мне на ухо Лор. Неизвестно, когда нам ещё представится такая возможность, если вообще представится, мрачно добавил принц. Я с радостью откликнулась на его предложение. Улучший момент, когда внимание всех было сосредоточено на Зоране и ещё одном советнике, мы тихонько поднялись, выскользнули в дверь. Потом разбудили близнецов и отправились в город.